И снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать: "Приду, скажи, что я сейчас ворочусь, и, пожалуйста, не бойся". Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро взглянул на неё и предложил: "Может быть, ты уйдёшь куда-нибудь?" "Это её обидело". Отрицательно качнув головой, она сказала: "Нет. Зачем же?"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 Ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала, «Я не рассердилась, а уж очень вы сразу спросили. Муженек это угостил меня, царство ему небесное». «Вы не татарин будете?» Человек дрыгнул ногами,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 Свежая. Раздевшись, она крепко потёрла румяные щёки маленькими красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок. Пескалош ходит, мелькнуло в голове матери. "Да", протянула девушка, вздрагивая. "Изяблая, ух, как. А вот я вам сейчас самоварчик согрею".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 «Ах ты, сердешный!» — подумала мать и вздохнула. Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла. «Эх, вы еще молоды, товарищ! Мало луку ели! Родить трудно, но учить человека добру еще труднее!» «Ишь ты!» — внутренно воскликнула мать,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 Все замолчали. "Вы что, Маша?" спросил Павел хмуря брови. "Я?" Она оглянулась и видя, что все смотрят на неё смущённо, объяснила: "Я так, про себя. Поглядите-мол". Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся. "Аха-хо", сказал. "Спасибо вам, Ненько, за чай". "Не пили, а уж благодарите", отозвалась она и взглянув на сына, спросила: "Я ведь «Не помешаю?» Ответила Наташа. «Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?» И детски жалобно попросила. «Голубушка, дайте мне скорее чаю. Ся трясусь, страшно ноги из зябли». «Сейчас, сейчас!» Торопливо воскликнула мать. Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула. «Сейчас!» Забросила косу за плечо и начала читать книгу в жёлтой обложке с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, слушала в плавную речь девушки. Звучный голос левался с тонкой задумчивой песней самовара. В комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей.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 Упираясь ладонями в колени, его ребое лицо без бровей с тонкими губами было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на своё лицо, отражённое в блестящей меди самовара, и казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги.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 Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону. Куда? рычал он. Ты отвечай, но? Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала. Кто-то открыл дверь в сени. Он не спеша выпустил её, сказав: "Воскресение славу пришлёл". И прислал. Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув.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 честных нет, говорил хахол. Мы должны построить мостик через болото этой гниющей жизни к будущему царству доброты сердечной. Вот наше дело, товарищи. Пришла пора драться, так никогда руки лечить, глухо возразил висовщиков. Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли висовщиков и рыжий Это снова не понравилось матери, и их заторопились. Недружелюбно кланяясь им, подумала она: "Вы проводите меня на ходка". Просила Наташа. "А как же?" ответил хахол. Когда Наташа одевалась в кухне, мать сказала ей: "Чулочки-то у вас тонкие для такого времени. Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу". Спасибо, Пелагея Ниловна. Они кусаются шерстиные, ответила Наташа, смеясь. А я вам такие, что не будут кусаться, сказала Власова. Наташа смотрела на неё, немного прищурив глаза, и этот пристальный взгляд сконфузил мать. Вы извините мою глупость. Я ведь от души, тихо добавила она. Славная вы какая.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 Помилуй нас, тихо прошептала мать. В сердце закипали слёзы, и подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя, о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами её встала плоская снежная равнина, холодно и тонко посвистывая, носится, мечется ветер,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 Но выпрямляла её своей силой, радостной, юной, охмеляющей и полной надежд. "Какие вы?" сказала она хахлу как-то раз. "Все вам товарищи, армяне и евреи, и австряки, за всех печали радость. За всех, моя ненько, за всех!" воскликнул хахол. "Для нас нет наций.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 И так же ненько чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все дети одной матери. Непобедимая мысль о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас. Она солнце на небе справедливости. А это небо сердца рабочего. И кто бы он ни был, как бы ни называл себя социалист, наш брат по духу всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Это детская, но крепкая вера всё чаще возникала среди них. Всё возвышалось и росла в своей могучей силе. И когда мать видела её, она невольно чувствовала, что во истину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимова её. Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело.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 Всю жизнь стеснялась, не знаю для чего. Для хорошего человека можно. Делайте как хотите, отозвался сын. Когда Леон переедет, я буду рад. Их охол перебрался к ним.